Глава 47. Мария. Супруг желает меня видеть? Тигран Арсенович зовёт вас. Пройдёмте. Волнение коснулось сердца, забилось там словно птица в силках. Тигран говорил: "Будь умницей", но ничем не намекнул, что позовёт меня к себе тайно. Что же делать? Не могу же я довериться кому попало. Я вообще никому здесь не доверяю. И жду момента, когда мы просто сможем покинуть этот праздник не для всех. Я не очень хорошо себя чувствую. Мне всё ещё дурно после того, как зарезали козлёнка. Спасибо. Передайте супругу, что я подожду его здесь. В тёмных глазах официанта мелькает досада и раздражение. Я решаю остаться на своём месте. Мужчина заметно нервничает. Начинает делать вид, будто собирает испачканные столовые приборы передо мной, чтобы сменить их. И потом добавляет шёпотом. «Скорее, это план. План Тиграна Арсеновича. Пусть сообщит мне его лично. Злюсь я, вставая со своего места. Этот настойчивый мужчина меня беспокоит. И я решила сделать вид, будто хочу спеть с популярной группой, вышедшей на сцену. «Обожаю их песню!» — говорю как можно громче. «Пожалуйста, Мария, не создавайте проблем!» — шипит мужчина, коснувшись кисти моей руки. Я будто нечаянно нажимаю острым каблуком на мягкие туфли официанта. Его лицо кривится. Я стараюсь держаться на виду и нарочно привлекаю к себе как можно больше внимания, спеша прочь от преследователя. Проскользнув в проход, я немного замялась, зацепившись платьем за стул. Официант настигает меня и шепчет взволнованно. «Мария, за мной, пожалуйста! Пожалуйста!» Муж называет вас. «Малая, так?» Это заставляет меня усомниться. Пойти или нет? У нас мало времени. Держитесь на небольшом расстоянии. Официант помогает справиться с платьем, обходит меня и направляется в глубь сада, обернувшись. Намекает, чтобы я пошла за ним следом? Пойти или не пойти? Но Тигран же называет меня малая не при всех. Может быть, это знак? Да или нет? От напряжения у меня голова начинает раскалываться надвое. Колеблюсь. Не знаю, что делать и как. В последний миг оборачиваюсь. Никому до меня нет дела. И я вдруг решаю пойти за официантом. В конце концов, надо узнать, что за план у Тиграна. Не стал бы он рассказывать каждому второму о моем интимном прозвище. Так? Была не была. Решено. Иду. Поддерживая подол длинного платья, я прошмыгнула следом за официантом, держа в виду его униформу. Вечер был уже поздним. Стемнело. Рукава белой рубашки официанта мелькали впереди, как маячок. Он скользнул в сад. Свернул вправо. Начал петлять в лабиринте из живых зарослей. Наверху живых стен мерцали фонари, распространяя мягкий, атмосферный желтый свет. Я старалась не отставать, придерживая юбки платья. Наконец он застыл, махнул рукой, скользнул в сторону. Я ускорилась. Выбежала на просторную лужайку в центре живого лабиринта. Тут было темно. В центре стоял фонтан. Вода подсвечивалась изнутри. Журчали ручейки. На краю фонтана спиной ко мне сидел мужчина. Высокий, широкоплечий, темноволосый. Он сидел, опустив голову вниз. «Тигран», — шепнула я. «Это ты». Подсветка фонтана вспыхнула, и... Всё погасло. Я оказалась в полной темноте. Кто-то накрыл мой рот и зажал его крепкой мускулистой ладонью. В нос ударил специфический запах. Я сразу отключилась, с чётким ощущением, что меня куда-то поволокли.